Игорь Соловьев «Пока цветет смородина» <музыка> Часть первая «Грёзы машин» Пролог Тяжёлая дверь приоткрылась В мрачный тамбур ворвались звуки улицы, далекое завывание пожарной сирены, ругань бездомных и шуршание сметаемой с тротуара листвы. Вместе с городской какофонией проскользнул и человек. Охранник вышибала равнодушно скользнул взглядом по новичку, парню с длинными, давно не мытыми волосами. В сети вновь вернулась мода на дреды, но... Похоже, человек не интересовался последними веяниями. Его волосы скрутились в колтуны без малейшего участия хозяина. Гость клуба едва заметно кивнул охраннику, то ли здоровый, то ли заочно выражая согласие с правилами заведения, едиными для всех киберклубов Сити средней паршивости. «Плати вперед, уходи вовремя, и тогда твои зубы останутся при тебе». Весьма доходчиво, верно? Удивительно, что об этом иногда приходится напоминать особо тупым посетителям. Незнакомец заметно сутулись, привычным жестом протянул запястье с чип-картой к стойке администратора. Сканер удовлетворенно пискнул, оплата прошла. На истертую пластиковую стойку упала одноразовая карточка время и номер арендуемого терминала. Хиппи подцепил ее грязными, с обкусанными ногтями, пальцами и шагнул в общий зал. Слим был неплохим хакером, вовремя поняв, что мышцы можно компенсировать имевшимся умом. Он добился определенных успехов в написании программ. И вот он уже продолжительное время зарабатывал на хлеб выполняя различные заказы, чаще не совсем законные. Быстро постреляв взглядом по сторонам, он с облегчением отметил, что арендованный стол почти не попадал под обзор камер, весьма немногочисленных, к слову. Такие заведения нередко экономили на наблюдении, больше полагаясь на программы слежения, интегрированные в клубный сервер. Но как раз с этим проблем не будет. Слим неприметным движением извлек из рукава куртки штекер провода и сунул в разъем клубной машины. Устройство для взлома было старательно подогнано и укрыто от посторонних взглядов на теле человека. От клуба хакеру нужен был только выход в сеть и немного производственной мощности. Слим скосил взгляд на ближайших соседей. Справа девица с фиолетовыми волосами ритмично дергала головой в такт музыки. Слева мужик с избыточным весом совершал руками хаотичные движения, будто гладил блохастого кота. Очки дополненной реальности надежно отрезали мир их грез от неприглядной действительности. Обмануть систему клубной безопасности оказалось несложно — Не каждому, разумеется. Но Слима не зря ценили за его талант. Настраивая программу, он ощутил волну приятного предвкушения. Всего-то нужно заменить пару накладных в базе данных одного торгового холдинга, и ребята из банды кирпичей хорошо заплатят. Работать с кирпичами было удобно. Они не жадничали ни с оплатой, ни с делами... Вывозили со склада лишь пару грузовиков товара. Из-за таких мелочей копы, как правило, не слишком рьяно искали хакера. Им и без того работы хватало. В общем, дело выглядело плевым и прибыльным. Перед походом в клуб Слим выпил особую смесь, добавив туда новенький препарат, который ему так нахваливал Магараджа. Смесь насытила кровь, и происходившее вокруг выглядело ярко и безоблачно. Пожалуй, он даже переборщил. Расслабляющий эффект оказался непривычно силен. Ну, пускай. Слим хорошо знал свою работу. Защиту холдинга удалось взломать за несколько минут. Ложные данные быстро начали заменять настоящие. Слим не сразу почувствовал постороннее внимание. Проклятая смесь. Он слишком расслабился. Дискомфорт перерос в тревогу. Все чувства разом взвыли опасность. Чужой холодный разум нашарил его вход в сеть, протянулся прямиком к сознанию. Странно. Жутко. Жутко. И совершенно не похоже на программу противодействия взлому, Слим ощутил чудовищное давление чужой воли. Пальцы хакера запорхали по виртуальной клавиатуре, пытаясь поставить программный блок. Выставленные шлюзы, пугающие нечто смахнуло, не глядя. Слим запаниковал, начал спешно обрубать концы. Почувствовав его метание, океан черной ледяной пустоты ринулся в голову Слима. Противясь этому, рука хакера непроизвольно схватилась за провод, намереваясь выдернуть его. Это было крайне опасно. Провод шел из клубной машины через специальный блок на теле, прямо в череп человека. Вели риск остаться инвалидом!» Но ужас происходившего был сильнее возможных последствий. Возможно, Слим бы успел. Но новенький препарат сыграл с ним злую шутку. Тело расслабило куда больше обычного. Тьма ворвалась в мозг, растворяя личность и сознание. Человек забился в конвульсиях. Запахло сженой проводкой и горелым пластиком. Электрические предохранители клуба не выдержали нагрузки и расплавились. Все погрузилось в темноту. Недовольные крики посетителей заполнили помещение. Когда вспыхнуло аварийное освещение, тот, кто несколько минут назад был слимом, уже шел к выходу. Дежуривший у входа вышибало глянул на него. На миг крепкому здоровяку показалось, что в глазах гостя всколыхнулась тьма. Но из зала послышались ругань и звук разбитого стекла. И охранник бросился туда, позабыв о странном посетителе.